был убит. Но ценой этих потерь корсары, значительно уступавшие французам в чистности, своим умением драться и отчаянной храбростью, спасли майку от бомбардировки и разграбления, захватив при этом для короля Вильгельма эскадру до роля и огромные ценности.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 Новый генерал-губернатор, лорд Уиллугби, хотел поскорее побывать в нескольких вестынских колониях, чтобы посмотреть, как они управляются. — Между тем, — жаловался он адмиралу, — я должен задерживаться здесь из-за этого болвана-губернатора. «Да — Та? сказал Вандер но почему этот болван должен вас отерживать? — Потому что я хочу наказать эту собаку и назначить на его место человека, не только понимающего свои обязанности, но и способного их выполнять. — Ага. Но зачем вам себя задерживать, как-то француз может нападать на плохо, защищенный Барбалус ви иметь такой человек? — Для этого человека не надо особой инструкций. Лучше, чем мы с вами, он знает, как защищать Порт-Ройл. «Вы имеете в виду Блада? Ну то! Кто же может лучше Яко подходить для этой толщности? Вы еще видели, что он за человек?» «Вы тоже так думаете, а? Черт побери! В самом деле, почему нет? Он, дьявол, меня разразил лучше Моргана, а ведь Морган в свое время был назначен губернатору». Послали за Бладом.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 Ваши светлости очень добры, но никаких «но». Хотите, чтобы ваше прошлое было забыто, а будущее обеспечено? Вам предоставляется для этого блестящие возможности. И не относитесь к моему предложению легкомысленно. Из каких-то яблонь в цвету и прочие сентиментальные дребедения ваш долг остаться здесь хотя бы до окончания войны, а потом вы... Сможете вернуться в Сомерсад к Сидру или в родную ирландию к Потину? Пока же примиритесь с наимайки с ее Ромом. Потин — крепкий алкогольный напиток, изгодавляемый ирландцами кустарным способом. Вандер Кейлин громко рассмеялся, но Блад даже не улыбнулся. Его лицо было спокойно и почти мрачно, потому что он думал сейчас,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 и других офицеров гарнизона, лорд Уиллогби выписал Бладу документ о назначении его на пост губернатора и приложил к нему свою печать. Меллорд и его офицеры наблюдали за всей этой операцией, выпучив в изумление глаза, но свои мысли держали при себе. — Ну, теперь мы можем заняться нашими делами, — сказал Вандер Кейлин.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 И вдобавок я оставляю еще для него письмо. Надеюсь, оно ему понравится. Капитан Блат немедленно приступил к исполнению своих новых обязанностей. Прежде всего следовало привести Порт-Ройл в состояние обороноспособности, восстановить разрушенный форт, отремонтировать трофейные французские корабли, которые уже были вытащены на берег, сделав эти распоряжения.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 Когда эскадра Вандер Кейлина заканчивала последнее приготовление к выходу в море. В просторный кабинет губернатора, где сидел Блат, явился майор Меллорт с докладом о том, что на горизонте показался кадра полковника Бишопа. Очень хорошо, сказал Блат, я рад, что Бишоп возвращается еще до отъезда, лорду Уилби. Майор Мэллорт. Как только полковник спустится на берег, арестуйте его и доставьтесь ко мне сюда. — Подождите, — сказал он майору и поспешно написал записку. — Немедленно передайте это лорду илуби Майор Мэллард отдал честь и ушел. Питер Блатт, нахмурившись, глядел в потолок, размышляя о странных превратностях судьбы.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 Я еще раз прошу, извините меня. Может быть, может быть, вы попрощаетесь со мной. Он заставил себя говорить мягче. Взял протянутую Арабеллой руку и, удерживая ее в своей руке, заговорил угрюмо, с тоской глядя на Арабеллу. Вы возвращаетесь на Барбадус? И лорд Джулиан едет с вами? Медленно спросил он.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 Рабелла быстро пошла к двери, но Блант догнал ее и схватил за руку. Лицо девушки залило с румянцем, и она горестно посмотрела на него. Вы ведете себя по-пиратски, отпустите меня. Рабелла, умоляюще воскликнула, — что вы говорите?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 незнакомых к губернатору один маленький пожилой в темно красном атласном камзоле а другой большой дородный в камзоле военно морского покроя майор майлоорд подошел к бишепу полковник бишеп сказал он я имею приказ о вашем аресте вашу шпагу сэр бишеп побагровел и уставился на него что за дьявольщина вы говорите арестовать арестовать меня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 Холёное лицо стоявшего позади него лорда Джулиана побелело и вытянулось. — Но, милорд, — начал был полковник, меня не интересует ваше объяснение, сэр, — резко прервал его Уиллоби, — я отплываю, и у меня нет времени вами заниматься. — Губернатор выслушает вас и, несомненно, воздаст вам по справедливости, — он махнул рукой майору Меллорду, —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 Полковник Бишоп издал горлом нечленораздельный звук и, остолбенев от изумления, уставился на его высокопревосходительство губернатора Ямайки, узнав в нем человека, за которым так долго и безуспешно охотился. Эту сцену лучше всего охарактеризовал вандар Кейлин в разговоре с лордом Уиллогби когда они ступили на палубу флагманского корабля адмирала. — Это шин пойтишно! — сказал он, и в его голубых глазах промелькнул веселый огонек. — Капитан Блад любит поэзию, ведь помнил яблок в цвету! Но! Ха -ха". Конец книги Май 2004 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал... Вячеслав Герасимов